Рыжий великан наполовину высунулся из люка. — Это Никлас бамбики представил его хозяин. — Есть еще Михил Соттенснон домой пошел ужинать. — А вы, верно, подкрепитесь с нами в голубки. Багаж можете оставить здесь. — Мне он понадобится ночью, — сказал врач, прижимая к себе дорожную сумку, к которой Янс протянул руку. — Я хирург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 Партизанское или пиратское житье не слишком отличалось бы от существования, какое он вел когда-то в польской армии или в турецком флоте. На самый худой конец, он может некоторое время действовать каутером и скальпелем в войсках герцога. А когда война ему окончательно опротивит, он постарается пешком добраться до того уголка на земле, где сегодня не свирепствует самое кровожадное проявление человеческой глупости. Все эти замыслы исполнимы. Но не следует забывать, что, в общем-то, быть может, никто никогда не потревожит его в брюге. Он зевнул. Поиски выхода его больше не интересовали. Он стащил себя, отяжелевший от песка башмаки, и с наслаждением погрузил ноги в теплую, сыпучую массу, стараясь нащупать в ее недрах морскую влагу. Потом разделся и, предусмотрительно придавив одежду сумкой и тяжелыми ботинками, зашагал к морю. Отлив уже начался. По колено в воде он пересек зеркальные лужицы и подставил свое тело волнам. Голый и одинокий, он чувствовал, что сбрасывает с себя шелуху обстоятельств, как только что сбросил одежду. Он становился вновь тем самым Адамом Кадмоном, который, по мнению философов-герметистов, находится в самой сердцевине вещей, в котором высвечено и явлено то, что во всем остальном растворено и неизреченно. В окружающей его безмерности все было безымянным. Он старался не думать о том, что птица, которая ловит рыбу, покачиваясь на гребне волны, зовется чайкой, а странные животные, пошевеливающие в луже конечностями, столь не схожими с человеческими, носят ими морской звезды. Море отступало все дальше, оставляя за собой раковины, закрученные спиралями более совершенной формы, Нежели Архимедовы, солнце поднималось все выше, сокращая тень человека на песке. Проникшие с благоговейной мыслью, за которую его предали бы смерти на площадях всех городов, где почитают Магомета или Христа, он подумал, что самые убедительные символы Высшего блага, если оно существует, как раз те, какие людская глупость именует. Идолами. И этот огненный шар — единственное божество, зримое для всего сущего, без него обреченного на гибель. И точно так же самый истинный ангел — это чайка, чье бытие куда более очевидно, нежели бытие серафимов и престолов в этом мире, лишенном фантомов, чистой была даже сама жестокость. Вот эта трепещущая в воде рыбешка минуту спустя станет кусочком окровавленной плоти в клюве птицы-рыболова. Но птица не станет оправдывать свой голод лживыми аргументами. Лиса и заяц, хитрость и страх обитают в дюнах, где он только что спал, но убийца не ссылается на законы, утвержденные некогда лисицей, мудрецом или заповеданной лисицей Богом, а жертва не считает, что ее карают за прегрешение, и, погибая, не клянется в верности своему государю. Мощная сила волны свободна от гнева. Смерть, всегда непристойная в мире двуногих, была опрятна в этом безлюдье. Стоит ему сделать еще шаг, приступив границу между зыбким и текучим, между песком и водой, и какая-нибудь более мощная волна собьет его с ног, эта краткая, без свидетелей агония была бы, словно, не вполне смертью. Быть может, он когда-нибудь еще пожалеет, что отказался от такого конца. Но эта возможность похожа на планы насчет Англии и Зеландии порожденные вчерашними страхами и грядущими опасениями, от которых свободно нынешнее безоблачное мгновение, они плод рассудка, а не необходимости, неотвратимо навязывающие себя человеку, время перейти рубеж еще не настало.